Глава двадцать один Котенков спустился вниз, когда Арина в ожидании топталась возле двери. «О!» — воскликнул он, многозначительно заметив её. «А вы уже на выходе. Лёгких путей ищите. Разбежать собираетесь. Больше не хотите у нас работать?» «Да дело не в том, что не хочу!» — возразила Арина. «А решила, что вы меня уволите после такого». «Решили?» — Котенков приблизился, усмехнулся. Теперь вы планируете на постоянной основе за меня решать, что мне следует делать, и при этом еще и читать нотации. Я... Ну вот как с ним разговаривать? Чтобы вежливо, с соблюдением субординации. Хорошо, что и не пришлось, потому как, не дожидаясь ее оправданий, резко сменив тон на деловой, Котенков продолжил сам. «Послезавтра утром я улетаю на три дня, так что вам придется пожить здесь». «За это доплачу дополнительно». Он неожиданно умолк, задумчиво кашлянул, ехидно скривил уголок рта и прищелкнул пальцами. «Хотя нет, вы же мне должны за тарелку, вот и отрабатывайте». Опять на несколько мгновений умолк. Видимо, выделив Арине время усвоить информацию, и уже тогда заключил, все ясно или будут какие-то вопросы. Но начала Арина... Чисто на всякий случай, потому что пока еще толком не понимала, что хотела бы сказать. Оттого и замялась. А Котенков опять все растолковал по-своему. Уверился, что прав, и дополнил успокаивающе. Да не переживайте. Да плачу. Я пошутил про тарелку. Бесполезно. Лучше действительно промолчать. Арина смирилась, кивнула, безнадежно махнула рукой, а Котенков заметил, нахмурился, перился, как обычно, въедливым взглядом. «Ну что вам опять не так, Арина Валерьевна?» «Все так», — спокойно и сухо заверила она. «Спасибо». «Извините. Можете, кстати, действительно отправляться домой», произнес Котенков более благосклонно, но тут же добавил с твердой убежденностью. «Но завтра мы вас ждем. Утром, как обычно. И вещи прихватите, которые вам понадобятся». Арина опять покорно кивнула. «Хорошо». И вдруг опомнилась. Только что только... С подозрением глянул на нее Котенков. «Пожалуйста, Еве тоже скажите, что я завтра приду, чтобы она ничего не додумывала». Котенков неожиданно, совсем как Макар, закатил глаза, выдохнул устало. «Идите уже, Арина Валерьевна!» И когда она попрощалась и двинулась в сторону выхода, сообщил ей вдогонку. «Скажу!» странно он все-таки еще и добавляет постоянно ее имя-отчество, выговаривая его с какой-то особой тщательностью, словно получает от этого удовольствие или словно дразнит. Но ни про случившееся, ни про предстоящие ночевки рассказать Борису Арина так и не решилась К тому же он как раз и сам укатил в Москву на пару дней по каким-то своим административным делам. Удачно совпало. Но в первую ночь, как всегда, на новом месте, Арина больше ворочалась боку на бок, чем спала. Зато уже на третью, видимо, накопив недосып, за предыдущие две почти сразу провалилась в сон, едва устроившись на кровати. И просыпаться потом совсем не хотелось, даже несмотря на то, что кто-то настойчиво ее тормошил и звал по имени «Арина!» Нет, по имени-отчеству. «Арина Валерьевна!» «А!» — подкачала раньше, чем открылись глаза. В общем-то, они и открылись именно из-за этого резкого движения. В комнате было не так уж темно, во всяком случае не настолько, чтобы не увидеть совсем рядом лицо. Очень уж рядом. Наклонись, Арина, вперёд чуть побольше, и она бы просто воткнулась в него. Глаза, нос, губы. Арина шарахнулась в сторону. Попыталась натянуть повыше одеяло, выговорила только с третьей попытки. «Вы почему здесь?» Я честно стучал, тоже немного отодвинувшись, невозмутимо доложил Котенков. «Но, похоже, вы слишком крепко спите, поэтому пришлось заходить без разрешения». «Зачем?» – растерянно прошептала Арина, и даже немножко испуганно «Господи, она совсем ничего не понимала, мысли разбежались» и никак не получалось сосредоточиться. Она опять на автомате попыталась натянуть повыше одеяло, но опять ничего не получилось, потому что на его крае сидел Котенков. Хотя она, конечно, не голая, Арина еще с ума не сошла, чтобы спать голой, в общем-то, на работе, и мало ли что могло случиться даже ночью. Поэтому она специально прихватила с собой пижаму, топик на широких лямочках и не слишком короткие шорты, в которые, если что, Можно, поднявшись с постели, спокойно передвигаться по дому. Котенков, убедившись, что она более-менее пришла в себя, тут же заговорил по деловому. «Я опять улетаю через час. Так получилось. И когда вернусь, точно не знаю. Но, надеюсь, быстро получится всё решить. Может, даже завтра уже вернусь. Но вам придётся и дальше здесь быть. И детям объясните. И Оксане Григорьевне. Не хочу и её будить». Вроде бы теперь всё понятно и объяснимо. Фух. Арина с облегчением выдохнула. Успокоилась. Почти. Всё-таки немного некомфортно было сидеть вот так в темноте на кровати с посторонним мужчиной, не слишком-то одетой. Вы только что приехали? Да, десять минут назад. И почему-то подумал, что поговорить именно с вами будет проще всего. Почему-то. Угу. И тут не удержался, чтобы не подколоть. Ну да, она няня, присматривает за детьми и в данный момент даже ночью, но ведь не сторожевая собака, которая обязана реагировать на каждый шорох. Ну я... А впрочем, ладно. Пусть иронизирует, раз ему нравится. Дело в другом. Боря, когда возвращается из командировки, частенько едет не домой, а к ней. То есть вы прямо с самолета, наверное, есть хотите? Котенков удивленно приподнял бровь, хмыкнул. «Ну, надеюсь, на нашей кухне обязательно что-то найдется. Чем можно перекусить? Вы же знаете, Оксану Григорьевну. Давайте тогда я пойду, посмотрю, что там есть. Раз уж все равно не сплю или приготовлю. А вы пока...» Арина задумалась, как лучше сказать. «С дороги ведь хочется душ принять. Да пусть даже просто умыться, переодеться, наверное, еще и содержимое багажа немного поменять. Собирайтесь». «Хорошо», — легко согласился Котенков и неожиданно вскинул руку, потянулся к Арине, дотронулся до ее плеча. Хотя нет, не совсем до плеча. Просто поправил начавшую сползать бретельку топа. Отодвинул назад, оказавшуюся под пальцами прядь волос, и произнес. «Симпатичная пижамка». А вот он также легко поднялся с кровати, зашагал к двери. Вот что это сейчас было? Когда дверь за ним закрылась, Арина медленно сползла с кровати. Пригладила растрепавшиеся со волосы, плеснула в лицо прохладной водой. Надела удлиненный трикотажный жакет, запахнулась поплотнее и действительно спустилась вниз. Раз сама вызвалась, добрела до кухни, включила свет. В первую очередь нажала на кнопку на электрическом чайнике. Потом распахнула дверцу холодильника. Со вчерашнего ужина осталось немного рыбы под маринадом с отварным картофелем офигительно вкусный, и у Арины у самой были на неё планы. Ну уж ладно, всё-таки хозяин вернулся. Он же не откажется от разогретого. Или ему обязательно свежеприготовленное. Но тогда придётся подождать. И, наверное, Оксана Григорьевна не порадуется, когда узнает, что кто-то слишком нагло распоряжался на её кухне. Но ведь Котенков сам не планировал будить домработницу а довольствоваться найденным в холодильнике. Значит, сойдет. Арина разогрела рыбу, а когда Котенков появился на кухне, опять в линялой футболке и свободных брюках, с влажными после душа волосами, переложила блюдо на тарелку, поставила перед ним. «Спасибо», — произнес он, улыбнулся. Арина опять поплотнее запахнула жакет, сложила на груди руки, чтобы его полы опять не разъехались. Он же без пуговиц. «Вы что, замерзли?» интересовался Котенков. Скользнул по ней взглядом сверху вниз. Несколько дольше задержал его на ориененных ногах. Лучше бы обратил внимание на рыбу. И зря она вылезла в шортах. Все-таки надо было брюки надеть. Кажется, и правда как-то зябко, аж до мурашек по задней стороне коленок. Нет, не замерзла, просто... Просто ей кажется опять не слишком уютно. И чересчур проницательный взгляд раздражал сильнее, чем обычно. Днем он воспринимался совсем не так, хотя, может, дело в одежде. Все-таки пижама – это как-то слишком интимно, и в ней чувствуешь себя немного незащищенной. Я, наверное, пойду. Я все поняла, не беспокойтесь, останусь здесь, насколько понадобится. Это же моя работа, и вы сразу сказали про подобные моменты. А сейчас не буду вам мешать. Приятного аппетита. Спасибо. — повторил Котенков. — Кажется, хотел еще что-то добавить, но передумал. Просто кивнул. И Арина кивнула в ответ. Отправилась назад к себе в комнату.